И я рада, что вам больно. Рада? За что это ненависть? Вы думаете, что все и всех можно купить? Это чужие слова. Да, это его слова. Он вас ненавидит, и он прав. Вы сделали низость. О, какую низость! Я люблю вас в этом мое оправдание. Ах, на что мне ваша любовь? Я топчу ее ногами, слышите? Вот, как эту тряпку. Ирванув свой носовой платок, она швыряет его на пол. «Вы хотите меня оскорбить?» – спрашивает он и губы у него белые. «Да, да, хочу». «Чего же вы не оскорбляетесь? У вас нет гордости? Я презираю вас». «Куда вы?» «Домой, конечно. Я сейчас дам ему телеграмму». «Напрасно», — холодно и твердо говорит Штейнбах. «Он не приедет». «Как вы смеете?» «Не приедет. Хотите на пари? Он вернется, когда получит деньги. Не раньше. Ему предлагают пятьдесят тысяч». «Недорого же он оценил вас. Молчите, молчите и не смейте смеяться. О, какая низость! А я считала вас великодушным. Вы не прощаете мне, что я люблю вас? Он тоже любит меня. Так где же он?» Маня молчит, растерявшись. «Он приедет завтра. А я уже здесь и буду бороться за вас до конца. О чем же он думал, безумец? О чем же он думал? Почему он не кинулся сюда вслед за мной?» Маня, онемев от удивления, глядит в это искаженное, страстное лицо, чужое, незнакомое. Так вот он какой. Маска спала. Силы вдруг оставляют ее. Она садится. Шляпа падает из ее рук на ковер. «Маня, Маня, не надо плакать. Не надо волноваться. Простите, я потерял голову. Ну, взгляните на меня. Скажите, что я должен делать, чтобы вы были счастливы?» «Но ведь и вы не щадите меня. Вы подвига требуете от меня». «Марк, мне страшно. Неужели вы способны сказать ему? Я? Нет. Но вы сами не станете лгать, если он поставит вопрос ребром. Разве он из тех людей, которые прощают девушке ее прошлое? Он оттолкнет вас, и вы вернетесь ко мне? Никогда. Неужели же вы думаете, что я помирюсь с его охлаждением? Неужели вы думаете, что вы можете мне заменить его? Нет. Но не все ли равно в сущности, он ли, я ли?» «Разве для такой, как вы, индивидуальность должна иметь роковое значение? Вы бредите. Что вы говорите, Марк? Нет. Это мое глубокое убеждение. Вы – новая женщина, Маня. Ваша любовь к Нелидову – болезнь, которая пройдет. Ошибка, которая забудется. Вы сейчас роковым образом повторяете чужие ошибки. Вы идете по торной большой дороге, но это ошибки молодости. Неизбежная дань традициям. Ваша душа созреет. «И отвергнет старые заветы, вы будете любить любовь и того, кто даст вам ее восторги. Наконец, с любовью не все кончается в этом мире для таких, как вы, и вы сумеете утешиться. Это не мои мысли, Мани. Я вам скажу потом, когда вы сюда вернетесь». Она встает и молчит несколько мгновений, как бы думая что-то, как бы решаясь на что-то, лицо и вдруг смягчается и становится важным и печальным. «Слушайте, Марк, подите сюда и сядьте». Это наш последний разговор, и я говорю вам на этот раз без ненависти и мести, серьезно и искренне. Я люблю вас обоих. Да, обоих. Разным. О, каким разным чувством, но одинаково, сильно, глубоко и прекрасно. Как дрожит ваша рука. Разве вы этого не знали? Вы, мудрый и тонкий. Я это знал, но теперь, когда вы это говорите сами... Он смолкает, закрыв лицо руками. Дальше, дальше глухо шепчет он... Я много страдала, Марк. Бог видит, как я боролась с собой, как я гнала вас из души моей, как я душила это влечением к вам, как презирала себя. Но если я поступала безнравственно, если чудовищно любить двух, то виновата природа, создавшая меня такой. Я ничего не могу изменить здесь. Я не могу быть другой. И когда я это поняла, когда трепетно срывается у него нынче, и поняла так ясно... Я не могу уже лгать ни себе, ни вам, ни ему, когда он меня спросит, потому что стыдиться любви я не могу. Он молча, страстно целует ее глаза. Я удивляюсь только, как я этого не видела раньше. Душа моя брела ощупью в потемках, и кто-то зажег огонь. Кто, быть может, вы, ваши слова или любовь моя к вам, не знаю, но я все поняла, и то, что прожито, и то, что будет впереди». Голос ее глубокий и важный, голос женщины входит в его сердце, он слушает его с трепетом и жутким предчувствием. О чем вы сейчас думали, Маня, у вас новое лицо? Все равно, мои оскорбления и обиды, вы должны мне все простить, Марк, как прощают умирающим, да».